Глава 26. Лили. Оформление стипендии превратилось в кошмар. Когда нужно собирать какие-то справки, я просто впадаю в ступор. А тут еще мама бросила меня на произвол судьбы. Думаю, она втайне надеялась, что я сдамся и никуда не уеду. Или уеду, но не так далеко. К счастью, у меня была выписка обо всех стипендиях, которые я получала раньше. В результате мне утвердили финансовую поддержку чуть больше 400 евро в месяц в течение 10 месяцев. Что касается комнаты в общежитии, ради нее тоже пришлось преодолеть полосу препятствий. Было лето, все студенты разъехались, новые приедут только в октябре. Поэтому, когда я стала звонить, чтобы получить информацию, никто не брал трубку, но я-то должна была приехать в кампус в самом начале сентября. Наконец я кого-то нашла, и мне дали временную комнату, где я могла жить, пока меня официально зачислят. Но в конце концов, временное стало постоянным. Я получила комнату площадью 9 квадратных метров за 180 евро в месяц. Со стипендией в 400 евро это было началом свободы. Габриэль, я провела небольшое исследование об этой ее высшей школе. И наткнулась на репортаж о нескольких студентах, за которыми наблюдали на протяжении трех лет. Не знаю, какой была подготовительная школа Лили, но отчетливо понимаю, место, где она теперь будет учиться, слишком шикарно по сравнению с тем, как мы живем. Мою дочь там порвут на куски. Лили, я готовлюсь к своему отъезду в одиночку, но много думаю о ней, о той, кто остается. Впервые в жизни она будет одна. Я заранее знаю, она скажет, «Да не волнуйся, у меня есть своя жизнь, друзья». Как бы я хотела, чтобы у мамы был кто-нибудь, кроме меня. Чтобы она жила для себя и перестала ждать меня. Потому что однажды я не вернусь домой.